Глава пятнадцатая. Антону очень нравится Нина Воробьева, и она ему симпатизирует. У них сходные интересы, оба отличники-ботаники. Над ними посмеиваются одноклассники. Ниночка не красавица, носит очки и одевается не по последней моде. У ее родителей нет больших денег, но она не переживает из-за отсутствия дорогих вещей. Зато у ее семьи огромная библиотека. У Антона та же ситуация. Только его мать, боясь, что сын подтянет на героин, не дает ему денег вообще. Нина охотно разрешает Антону рыться в семейной библиотеке. Он пускает девочку к полкам в своей квартире. Как-то раз Нина обмолвилась, что давно хочет заиметь планшетник. В него можно закачать кучу всего. В интернете работает портал litras.ru. Там много хороших книг, недорогих. А главное, есть более 30 тысяч бесплатных изданий. Даром раздают. — удивился Антон. «Да — Да, — подтвердила подруга. «Супер — Супер! — восхитился он. — Не фигню! — Отличные произведения, — заверила девочка. — Да только мне их закачать некуда. Тоша знал, что у Нины через три месяца день рождения. И решил подарить ей самый лучший планшетник. Стоил гаджет дорого. Но Антона не испугала цена. Он стал зарабатывать. Как? В школе у них придерчивые учителя. Скачивать из интернета доклады? Они не разрешают. Всякий раз, когда кто-то нарушает запрет, педагоги это обнаруживают, и в дневнике Лентяя выводится жирная двойка. Большинство ребят в классе Антона, да и в параллельном, тоже не хотят напрягаться. У них обеспеченные родители. Дети живут не в Полынове, а в таунхаусах, которые теперь кольцом опоясали городок, и хорошо понимают, что им оплатят обучение в ВУЗе, зачем напрягаться. А Нине и Антону необходимо попасть на бюджетное отделение. И у мам в кошельках не густо с деньгами. Муниципальная школа в Полынове считается одной из лучших. В ней прекрасный педсостав. У директора много приятелей среди представителей крупного бизнеса, которые помогают гимназии. В ней есть бассейн, спортклуб, театр. А в классной программе позавидуют многие московские школы, где за обучение надо отдать «Ого-го, какие деньги!» Ребята из Полынова побеждают на Олимпиадах, музыкальных конкурсах, но, увы, встречаются и такие, как одноклассники Антона. Денег у их родителей много, а ума у детей мало. Желания учиться никакого. Вот представителям этой категории полковников и предложил писать за них доклады, естественно, за деньги. Антоша усиленно работал, собрал приличную сумму, оставалось надыбать еще 20 тысяч, и тут педагоги. Словно сговорившись, перестали задавать сочинения, выступления, рефераты на разные темы. Бизнес тоже заморозился. В классе полковникова учится глупая Ира Постина. Смысл ее жизни разыгрывать ребят. Дурочка может положить в чужой портфель тряпку, смоченную в селедочном рассоле, налить воды за шиворот, утащить у тебя кошелек и запихнуть его в карман чужой куртки. Смешно? Совсем нет. А Ири весела. На Хэллоуин у нее всегда самый страшный и дорогой костюм. Родители нанимают дочери гримера. Наряду с примитивными розыгрышами Ирочка устраивает масштабные спектакли. Ее фантазии можно позавидовать, и она постоянно пристает к Антону. Он отковыривал от пола свои кроссовки, которые приклеила неугомонная Постина, вытряхивал из коробки с завтраком резиновых червей до тошноты, похожих на настоящих. оттирал сиденье парты от меда и один раз безумно перепугался, когда на него из-за угла родного дома кинулась здоровенная, явно бешеная, с открытой пастью, из которой капала пена, собака. Антоша побежал от нее, споткнулся, упал, чуть не описался, пёс встал на задние лапы, расхохотался и голосом ырки спросил, «Полковников, не хочешь свою мамочку на помощь позвать?» Не так давно Антон вместе с классом поехал в санаторий Теремок. Ребятам устроили веселый отдых. Посещение зоопарка, потом чаепитие. Подросток полюбовался на зверушек, угостился пирогом, ему стало скучно. Одноклассники надоели. Вот он и пошел бродить в одиночестве по лесу. Случайно наткнулся на маленький домик. Антоша долго гулял, основательно замерз. Он не собирался заходить никому в гости. Хотел вернуться в избу, где пили чай его товарищи. Но поскользнулся, упал, напоролся на что-то острое, разорвал брюки, сильно поцарапал ногу, поэтому решил попросить у хозяев домика вымыть коленку. Открыл ворота, прошел во двор, увидел на двери здоровенный ржавый замок, на окнах железные ставни, обошел строение, постоял у задней стены, собрался уходить, и вдруг услышал женский голос. «Мальчик!» Тоже чуть не упал. «Кто здесь?» «Я!» Прошептали не пойми откуда. Похоже, из подвала дома. «Помоги, пожалуйста!» И тут Антон понял. Это очередной прикол Ирки. Ее мать постоянно катается в теремок, парится там в бане, отдыхает в спа, всегда берет с собой дочурку. Пусть она потом хвастается перед одноклассницами маникюром с блестками, Рассказывает, как косметолог обмазывал ее шоколадом. Девчонки зеленеют от зависти. Антон удивляется. Ну зачем это делать? Конфета лучше съесть. Когда класс собрался на экскурсию в зоопарк и раскорчила гримасу. Сто раз там была. Фу, ничего интересного. Развлекуха для детсадовцев. Чай в избе. Мерзотный. Я тоже в этот день прикачу в теремок. Но с вами шляться не стану. Мне покрасят волосы в розовый цвет, потом я вкусно поем в ресторане, а вам пироги жуткие дадут. Полковников, тебя, конечно, мамочка не пустит. Вдруг сыночек в лесу заблудится. Я точно поеду, и тебе мало не покажется, — пообещал Тоша. Подсыплю в твою жрачку дохлых мух. Ха-ха, — засмеялась Ирка. Сначала их поймай. Антон бросил в противную девицу учебник, и неожиданно попал ей в лоб. «Дурак!» — завизжала она. «Синяк будет!» «Ночью в сортир без фонаря пойдешь», — ответил одноклассник. Вот почему, услышав, не поймя, откуда голос, мальчик подумал, что Ирка замыслила нечто грандиозное, эпохальную гадость для него. «Открой дверь!» — шептала одноклассница, старательно изменив голос. Антон решил выяснить. что затеяла Постина и вступил в разговор. «Она заперта, на замок. На окнах тоже засова с запорами. Все, Постина, хорош. Можешь сколько угодно прятаться и прикидываться, зная, что это ты, Покедова». «Чик, не уходи», — заплакали вроде в доме. «Хочешь денег?» «Кто же откажется?» — заявил Антон. «Запомни телефон, позвони Татьяне, скажи. Хухря, катакомбы». «Тебя наградят. Проси сколько хочешь. Номер очень легкий». Телефон, который озвучила якобы незнакомка, и впрямь оказался проще некуда. Он состоял из одних единиц и двоек. «Ты меня не обманешь!» — крикнул Антон и поспешил назад. На следующий день в школе он хотел сказать Постиной, что она зря старалась, сидела в запертом доме. Антон ее прикол в миг раскусил, но девочка не явилась на занятие. На последнем уроке классная руководительница объяснила. «Иру вчера утром положили в больницу. У нее аппендицит вырезали. Давайте запишем для нее коллективное пожелания здоровья». И лишь тогда у Антона включилось логическое мышление. Он же пошел гулять по лесу спонтанно. Ему надоело сидеть в избе с одноклассниками и бесконечно жевать пироги. А еще Тоша... Не любит духоту. Хозяйка же избы натопила до ужаса. Как Ирка могла узнать, что он наткнется на домик? Принек никому не говорил, в какую сторону потопает, и он понятия не имел, где находится строение. Кроме того, и двери ставни постройки были тщательно заперты снаружи. Но ну, никак Постина не могла внутрь попасть. Может, там и впрямь кто-то находится. Вероятно, надо отправить СМС. Звонить он не станет. Антон получит от Татьяны 20 тысяч, купит Нине планшет. У него прекрасная память. А телефон, состоящий из двух повторяющихся цифр, запомнил бы кто угодно. Имя Татьяна тоже несложное. Что такое хухря? Антон, правда, понятия не имел. После уроков он сбегал на рынок, купил серую симку, отправил СМС... Вернулся домой и сел за компьютер. Мальчик постоянно помогал матери, которая очень плохо владеет интернетом. Он имел доступ в банк. Он легко включил на маминой карте анонимный взнос и стал ждать. Дальше все известно. Ты получил деньги, пробормотала я. Молодец. Да, кивнул подросток. Купил мне не гаджет и пока спрятал. Я встала. Одевайся. Зачем? Спросил Антон. «Ты не подумал, что несчастная женщина в тщательно закрытом доме чья-то пленница?» — спросила я. Не сообщил о ней в полицию, не поднял шума, не привлек внимания. «Когда деньги пришли, я передал информацию ее сестре», — возразил Антон. «Слово-слово!» «Но не сообщил адрес. Где искать беднягу?» — процедила я. «Поехали». «Куда?» — испугался паренек. «И как я объясню, где тот дом? В лесу он находится». но я уже говорила по телефону с Володей Костиным. «Понял», — коротко ответил мой ближайший друг. А теперь правая рука Макса, второй человек в нашем агентстве. Выезжаем. жди нас в фойе санатория». «Лучше в номере», — возразила я. «Не хочу, чтобы подняли шум, надо действовать тихо». «Я выполнил все, что обещал», — заныл Антон, всовывая ноги в сапоги. «СМС отправил!» «Иногда требуется сделать больше, чем просили», — буркнула я. вы куда занервничала антонина семеновна выбегая в прихожую что происходит нормалек ма отмахнулся сын я скоро вернусь поехали с нами предложила ей учительница антон вам все по дороге объяснит